Глава тридцать Парень полностью сбивает меня с толку своим поступком. В первые пару секунд от неожиданности даже не сопротивляюсь ему. Застываю под неистовым напором. А потом, когда пробую дернуться... То вдруг ловлю себя на том, что не могу. Мое собственное тело отказывается мне подчиняться. Так не хочется разрывать контакт, что становится страшно. Только страх этот все равно, будто слабый отблеск на задворках сознания, вспыхивает. Бьется, но очень быстро гаснет Под наплывом эмоций. Гром действует твердо, напористо. Не оставляет мне никаких шансов. Полностью берет под контроль. И что-то внутри меня точно сдается. Уступает. Так наивно, глупо, Снова ему довериться, обмануться умом, понимаю. Эта мысль царапает, позволяет вырваться на поверхность. Упираюсь в крепкие плечи парня, заставляю его отодвинуться. — Ты что творишь? — Шиплю. Так надо, — чеканит. И чуть ведет головой в сторону. Замечают Царькова неподалеку. Он разговаривает с одним из родственников, но при этом пристально наблюдает за нами. Мужчины явно проходили неподалеку от нас пару секунд назад. Вот Богдан решил заставить меня замолчать. Ведь я не собиралась останавливаться. Могла много чего наговорить. «Мой отец не должен ничего понять», — заявляет Гром. «Мы же не встречались...» «Встречались». «Но разошлись». «Такие детали для него не важны». «Отлично», — поджимаю губы. А почему я вообще должна тебе верить? После всего. Да откуда я знаю? Ты можешь быть в сговоре с отцом. — Серьезно? мрачнеет. — Заманили меня сюда, пожимая плечами. Так вышло, что я сама приехала. Даже похищать не пришлось. — Хитрый план, — хмыкает. — Но твой отец не прост, — «Глупостью не болтай», — отрезает Гром. «Я бы никогда не стал с ним договариваться. Еще и про тебя». «Но ты здесь», — нервно усмехаюсь. «Выполняешь его условия. Что он там задумал? Репортаж? Фотосессия? Красивая же будет картинка!» «А уж как хорошо я буду смотреться в этой компании!» дочь главного соперника рядом с сыном Царькова. «Ты хочешь, чтобы твой отец победил», — замечаю глухо. «Вот в чем причина твоего внезапного возвращения в универ». «Мне плевать, сколько отец наберет на выборах». «А жаль, стоило бы об этом подумать». Все-таки, если он получит большинство голосов, то сможет оказать серьезное влияние. У него и без того рычагов хватает. Политика другой уровень, судорожно выдыхаю. Ты же увлекаешься маркетингом, не притворяйся, будто не понимаешь. Аля, бросает хмуро. Плевать я хотел на политику. На план отца. Здесь у меня совсем другой интерес. Какой? Ты. Если это действительно так, то ты прямо сейчас сделаешь то, о чем я тебя попросила. Нет. Ясно. Отвожу взгляд. На самом деле все не так просто. И теперь... Знаю о намерениях Царькова, не могу поступать опрометчиво. Как я доберусь до города? До ближайшей автобусной остановки? Пешком отсюда идти несколько часов. И кто меня отпустит? Ситуация лишь опаснее становится. Но и ждать неизвестно чего тоже не стоит. Только выхода не вижу. Кругом тупик. «Каникулы быстро закончатся», — говорит гром. «Или ты дня рядом со мной не выдержишь?» «Выдержу», — рассеянно качаю головой. «Что еще мне остается?» «Выбора нет». Он ничего не отвечает, но по выражению лица... Видно, как сильно недоволен моим ответом. Ну и ладно. Про то, довольна ли я, гром не спрашивает. Но, извини, фотографироваться с твоим отцом на обложку я не стану. И просто в кругу вашей семьи тоже не буду позировать. Выпаливаю. Играй в эти игры без меня. Найду причину. Останусь в коттедже. Может, мне плохо стало. Голова разболелась, тошнит. И, если честно, тут и сочинять не придется. Чувствую себя отвратительно. А позировать и не надо, — вдруг замечает гром. Благодарю. Не будет никакой фотосессии. Ну как же, — мотаю головой. Твой отец же предупредил. Заранее насчет всего договорился. И что? Мой телефон вибрирует. Наверняка звонят родители. Будто чувствуют мое состояние. И от одной мысли, что придется им опять солгать, бросает в липкий пот. Черт!» «Вот как я умудрилась настолько вляпаться!» Достаю мобильный и застываю. При виде имени на экране у меня даже глаза от удивления расширяются. Прижимаю телефон к себе так, чтобы гром не увидел дисплей. «Кто звонит?» — спрашивает парень, — перехватив мой взгляд. «Родители», бросаю на автомате, и только потом понимаю, что совсем не умею лгать, особенно вот так, глядя на человека в упор. «Родители, значит?» протягивает мрачно. «Ну, тогда отвечай». Вызов обрывается, но выдохнуть не успеваю. Через пару мгновений начинается новый звонок. «Чего ждешь, Аля?» Подступает ближе гром, а я шагаю назад. «Жду», — повторяю в тон ему. Но как ты думаешь? Опять придется выдумывать что-то, выкручиваться». Не могу же я им признаться, где нахожусь. Папа тогда за мной приедет. И непонятно, чем все это закончится. Убираю телефон в сумку. Они же волноваться будут, — прищуривается парень. Перезвоню им, когда немного успокоюсь. — При мне говорить не хочешь? — Не хочу. — Тогда пойдем. — Покажу тебе твою комнату. Вроде и стоит порадоваться. Отдельная комната. Нам не придется жить вместе, ночевать в одной спальне. Но тревога вспыхивает сильнее. Мысли о другом. Как бы поскорее скрыться от грома, чтобы перезвонить? Парень не должен слышать мой разговор. «Ни в коем случае. Иначе точно взбесится».